Надо лекарство увести и проведать ее. Дэн виновато посмотрел на меня, и я закусила щеку: Слышь, может, по-быстрому смотаешься, а вечером все сделаем? Не могу, прости, мелкая, реально не могу. Я ж понимаю, не дурак же. Вы друг другу мозги выебите, пока работаете вместе. Но, может, ради дела, пока засунете себе свои ссоры в задницу на разок.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 «Короче, везде есть свои плюсы». Повела уголком губ в полуулыбке и подмигнула Дэну. «Только не нажирайся, как в прошлый раз». Дэн смущенно насупился. Заблевал весь диван в Випе. Там вонище стояло до утра. «Постараюсь», — передразнил он мой стёбный тон. А затем в комнату вошел Митяй, и все веселье сдулось. Как вы уже догадались, он был не в восторге от того, что придется работать вместе. Но кто его спросил, да? Но каким бы ни был Митяй грубым и несносным... Был у него все же один неизменный плюс. Он профессионал своего дела, никогда не подводил и работал четко. Это меня радовало и успокаивало. После обсуждения плана действий, Мишка выдал нам инструменты и произнес напутственную речь. «Координировать у нас будет из этой самой коморки. Для чего ему понадобится только бока и чашка кофе? Хитрый, сука, да? Но получается со всеми наравне. Двадцатку. Мне бы его мозг, было бы просто офигенно».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 После я подключилась к кишкам крузака и отключила все барьеры. По очереди стояли на стреме, чтобы в случае чего прикрыть. Но дело провернулось без особых потерь. Прыгнули в машину и завели ее при помощи дубликата ключа, который прошили для нас услужливые механики в автосервисе. Люблю свою работу. Вот так, ребята. Отдаете тачку в сервис, и у нас появляется к ней беспрепятственный доступ. Имейте в виду. Выехали на Гоголя и двинулись в сторону базы.